Вадим Панов. Костры на алтарях. Читает Семён Ващенко. Пролог. За два года до описываемых событий. Анклав Сингапур. Территория Центральный бизнес-округ. Территория Мутабор-Холл. Поиски истины требуют терпения и внимательности. Вечер в европейском салоне одного из самых лучших отелей Сингапура, Пан-Пасифик.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 «Председателем совета директоров?» Еще коктейль, мадам?» «Да». Банум, предпочитающий красное сухое, сделал маленький глоток вина, продолжая вопросительно смотреть на собеседницу. «Именно это я и имела в виду, когда я говорила об обязательствах, что накладывает на нас жизнь», твердо ответила Лина. «Я должна была встать во главе корпорации». «Кому должны?» «Отцу, детям», протянула Томпсон.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 Крупномасштабные столкновения, вспыхнувшие между малайцами и китайцами и оттянувшие на себя значительные силы СБА. Обычно хромовники сами защищали свои территории, однако мутобор имел статус транснациональной корпорации. Служба обязана была оказать помощь, но из-за беспорядков подразделения СБА прибыли со значительным опозданием, когда здание уже горело. Во-вторых, военные кивали на крайне неудачное расположение филиала, Мотобор всегда держался особняком, контролировал довольно большие зоны в каждом анклаве. А вот в Сингапуре, остро страдающем от нехватки земли, ограничился всего одним кварталом, расположенным как раз у южной границы Малайской и Китайской территории, И тот факт, что его коснулись беспорядки, не вызвал ни у кого удивления. Однако никто из экспертов, во всяком случае официально, не признал, что захват храмового комплекса был спланирован и проведен на высоком уровне. Мутабор-Холл атаковали не толпы погромщиков, с бунтарями прятки разобрались бы без особого труда, а профессионалы. Дом-квартал Мутабор представлял собой единое строение, атаковали с четырех сторон одновременно. Стены проламывали тяжелыми бульдозерами, затем внутрь врывались бойцы, а уж за ними толпа погромщиков. Немногочисленные прятки, о боевых качествах которых по миру ходили только восторженные отзывы, оказались бессильными против массированного вторжения. Они сумели задержать нападавших, позволив храмовникам запустить механизм самоуничтожения наиболее важных объектов, а затем организовали прорыв, увели людей на корпоративную территорию, оставив горящий филиал во власти погромщиков. Как в пещере да? Тай был невысок, худощав и опытен, очень опытен. Он вырос на улицах Бангкока, стал бандитом, служил в специальном армейском подразделении — Снова вернулся в опасные кварталы, сумев пройти путь от уличного убийцы до лидера довольно крупной организации. Он видел много крови, знал свою силу, немаленькую силу, но старика боялся до доколик, отчетливо боялся, бессознательно демонстрируя это и жестами, и мимикой, и тембром голоса. И шутка его прозвучала вымученно. «Неудачное сравнение», — ответил Банум, внимательно разглядывая разложенные вокруг сокровища. «Если верить сказкам, коллекция разбойников состояла из целых вещей. Вы же предлагаете остатки. Точнее, останки». Несколько разбитых компьютеров, и уверял, что жесткие диски не повреждены, пять или шесть образцов тканей в пластиковых контейнерах с непонятными маркировками, несколько лабораторных журналов, которые Банум пролистал без особого интереса, несколько колб с жидкостями, которые старик не преминул понюхать. Вот, собственно, и все, что удалось вынести из филиала Мутабор. «У хромовников был план на случай вторжения», — пробормотал Тай. «Они сожгли и взорвали большую часть помещений. Мои ребята вынесли эти предметы, рискуя жизнями. За это вам платят». «Не вы», — хотел сказать Тай, но прикусил язык. «Да, платил ему не старик, а корпорация. Хитрецы из фарма-1 решили воспользоваться назревающим в Сингапуре бунтом, чтобы добраться до секретов Мутабор» обычный для анклава в случае промышленного шпионажа. Каперы наняли банду Тэ, щедро заплатили за услуги, но... Первым собранные трофеи изучал Банум. Хмурый старик нашел Тэ два дня назад и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. Тэ до сих пор не мог понять, как Банум проведал его роли в деле, как смог отыскать его, укрывшегося перед операцией, в надежнейшем месте, и как ему одному... одному... Удалось перебить пятерых телохранителей. Но тай не искал ответов. Он был опытен и знал, когда нужно уступить. Он принял предложение старика, выложил ему добычу, представители Фарма-1. Представители Фарма-1 приедут в пещеру либо бы через час, заберут то, что останется. Что это такое? Бану взял в руки два обгоревших листа бумаги и медленно прочел напечатанный латиницей текст. Авамарда авакуар. «Нашли в одном из помещений», — торопливо объяснил бандит. «Там все горело, но в окно залетела граната и взрывной волной листочки вынесла в коридор. Я заметил и взял». «Вы молодец, Тай». «Спасибо». Таким вежливым бандит был только в далекой юности. «Я возьму их». Банум аккуратно положил листочки в твердую пластиковую папку. «Заплачу вам 20 тысяч юаней». «Спасибо». Еще раз поклонялся той, который никак не рассчитывал на вознаграждение живым бы остаться, и уточнил. «Возьмёте только их? Ведь нужно что-нибудь показать каперам». «Любой, кто хотя бы поверхностно знаком с принципами мутобор, знает, что хромовники не хранят важную информацию в обычных компьютерах», — усмехнулся Баном. «Лабораторные образцы меня тоже не интересуют. В отличие от Фарма-1, меня не прельщают промышленные секреты». «Я хочу знать, что есть мутобор, не что он умеет». «Зачем?» Таю да не следовало задавать этот вопрос, но он не сдержался. Уж больно неожиданно прозвучали слова старика. «Не интересуешься промышленными секретами?» Банум помолчал, то ли подбирая слова, то ли обдумывая, не послать ли задавшего вопрос бандита подальше. А затем, улыбнувшись, с видом человека, отыскавшего оригинальный ответ, произнес. «Я пишу книгу, мой друг, пишу книгу». Человек должен верить, не быть уверенным в доказательствах, собранных в трактатах ученых мужей, а именно верить. Знание рационально, его стихия, материальный мир, подчиняющийся сложным, но объяснимым законам, владеть которыми способен любой, проявивший некоторое усердие человек. Знание — выверенная последовательность действий и холодный расчет. Вера дарит надежду, в том числе на несбыточное. Знание укажет твое место на круглой земле, а вера позволит слиться со всей Вселенной. Знание отщелкивает время безразличными стрелками часов, а вера открывает путь к вечности. Знание опирается на неопровержимые факты, льется со страниц учебников и научных журналов. Вера же прячется в душе, и единственное доказательство ее силы — твоя крепость. Перспектива и надежда. Песчинка и Вселенная — Секунда и вечность, факты и убежденность, разум и душа. Откажись от надежды, и тебя проглотят серые будни, превратят в шестерёнку, в тупого голема, вся жизнь которого — работа и развлечение. Забудь о разуме и потеряешь фундамент. Мир потускнеет, сузившись до размера догм. Человек обязан знать. Человек не может не верить. Человек раскалывает атом, строит километровые небоскребы, летит на Луну и и вчитывается в строки, написанные за тысячи лет до его рождения, в строки, в которых таится ключ к его душе, строки, в которых сосредоточена мудрость его традиции. Путь любого учения, владевшего душами миллионов, одинаков. Сначала слово, книга или предание, способные достучаться до людских сердец, идеи, которым предстоит стать окаменевшими догмами, но пока еще бурлящие живостью и силой. Затем долгое становление — не обязательно только мечом, не всегда только словом. Человек-хищник, а хищника можно убедить, лишь продемонстрировав силу. Силу духа и силу стали. Любая традиция должна пройти испытание на прочность. В противном случае она зачахнет, отомрет, подобно лишенной воды лозе. Исчезнет, не оставив после себя ничего, даже памяти. Ведь слова, даже те, что коснулись сердца, это всего лишь слова». Но вот преодолены трудности, повержены враги, и наступает период расцвета, эпоха величия и лавровых венков. Миллионы адептов не ставят под сомнение основополагающие постулаты, верят искренне, всей душой, готовы умереть ради слов, слившихся с их сердцами. Хранители ревностно берегут покой традиции, без колебаний, вытаптывая сорную траву, защищая свое право быть истиной в последней инстанции. Сколь долго будет продолжаться период расцвета, Зависит от многих причин. Вместо героев приходят хитрицы, величие и гордость подменяются самолюбованием, обряды становятся рутиной, привычкой, теряется их глубинный смысл, и когда появляется новое, дерзкое, бурлящее и сильное, оно кажется притягательным. Ведь новое еще не окаменело, оно еще живое. Люди ошибаются, полагая, что испытания на прочность традиции проходят лишь во время становления. Люди слабы. И блестящие игрушки современности всегда будут казаться им более привлекательными, нежели древние, ограничивающие личность правила. Именно поэтому я с таким интересом исследую феномен наикизма, учение, порожденного блестящими игрушками современности. Слово, пришедшее из материального мира, попытка создать религию, опираясь на факты и доказательства. Можно ли рассматривать учение машинистов как традицию, или учитывая незначительность времени, прошедшего с момента появления чисел праведности, как зарождающуюся традицию. Детальный анализ чисел праведности показывает, что Эммануэль Мария Нейк хорошо изучила опыт становления существующих традиций и создала книгу, способную заложить основы полноценного учения, весьма и весьма интересного современному человеку. Учение, ставшего порождением материального мира, а потому понятного каждому». Люди знают, что такое компьютер, сеть, программное обеспечение, легко увязывают все это в глобальное понятие «цифра», оглядываются вокруг, видят, сколь глубоко проникла она в привычный мир и задаются вопросом «Где место человека?». Нек дает ответ «В слиянии?». Нек дает ответ «Мы изменили мир и не должны бояться управлять им». Блестящие игрушки обретают сакральную силу и тянутся к душам. Ни слово лежит в основе наикизма, но холодное железо. Творение рук человеческих. Инструмент. Материальный мир предлагает верить в то, что можно только использовать. Обожествить лопату или микроскоп. Вам кажется это странным? На самом деле это естественно, ибо материальный мир не способен предложить ничего другого. Вся история человечества рассматривается наикистами как необходимый, но темный, ужасающий период. Тысячелетия, в течение которых люди приближались к созданию первого компьютера, в интерпретации поэтессы являют собой время безусловного варварства. Homo sapiens, в полном смысле этого слова, по мнению наикистов, явился лишь в эпоху цифры. Но и его судьба будет короткой. Очень скоро ему предстоит уступить место новому человеку, называть которого, судя по всему, станут Homo арифметикус. Наикисты согласны с тем, что именно человек создал эпоху цифры. Но в уважении, которое они выказывают людям прошлого, есть доля лукавства. В нем сквозит снисходительность инфантильных юнцов, искренне надеющихся обойтись без родительских советов. Обожествляя средства связи, наикисты отказываются использовать накопленные за тысячелетия опыт нематериального мира, отказываются от слова, объявляют мракобесами и лжецами всех, чьи действия невозможно просчитать на компьютере, и это отнюдь не недостаток, как поспешили заявить критики чисел. Это системная ошибка. Это разница между материальным миром цифры и миром слова. Прошлое для наикистов — это собрание достоверных и не очень фактов, подкрепленных археологическими изысканиями. Это массив информации. Прошлое для нормального человека — это чувство. Он может забыть, в какой день недели впервые влюбился, но никогда не забудет своих эмоций. Он не скажет, кто именно спланировал битву на Курской дуге, но помнит о ней и гордится своими предками. Отрицание прошлого — не очернение, не выборочное использование в своих интересах, а именно отрицание, еще никому не помогло. Несомненно, привлекательным покажется современному человеку основной постулат чисел праведности — возможность возвыситься благодаря уму и способностям». Поэтесс уверяет, что любой наикист способен достичь статуса бога. Обманывает? Не совсем. Просто использует сильные слова для обозначения простых вещей. Тщательно изучив истории компьютерных войн, я обнаружил примеры странных, необъяснимых с рациональной точки зрения успешных атак на самые защищенные сети современности. Я услышал истории о ломщиках, способных вставлять в балалайки поплавки, и разгонять их до максимальных скоростей, о ломщиках, умеющих переносить свое сознание в сеть, статус Бога. Но тогда при чем здесь Синдин, укол которого является обязательным условием переноса сознания? Зачем нужен знаменитый наркотик ломщиков? И почему Эммануэль Мария Нейк написала свою книгу после появления Синдина, а не до, уж не потому ли, что настоящая эпоха цифры началась не с первого компьютера, а именно с Синдина. Кстати, до сих пор неизвестно, действительно ли его разработал мутобор. Как мы знаем, храмовники упорно открещиваются от этих лавров. Заявляя, что любой человек способен достичь уровня Бога и предъявляя в качестве доказательства группу обколотых синдином ломщиков, наикисты не просто выставляют себя на посмешище, но и допускают еще одну системную ошибку. Если Бога можно создать, если его уровня можно достичь, то это уже не религия. Это компьютерная игра. Наикизм, переполненная системными ошибками порождения материального мира. Любой уважающий себя машинист читал письма праведности, но Библией она стала не для всех. Книга поэтессы приятно щекочет самолюбие машинистов, уверяя их в собственной значимости, если не сказать избранности. Но не более того. Люди душой чувствуют слово, настоящее слово — и не ощущают ничего сакрального в холодном железе, а потому многие, чтящие числа праведности машинисты, ходят по воскресеньям в церковь или расстилают молитвенный коврик пять раз в день. Тем не менее, идеи поэтессы обладают притягательной силой, они востребованы современным миром, я буду удивлен, если рано или поздно не придут люди, которые захотят сформировать на их базе полноценную организацию». Возможно, появится и тот, кто попытается избавить наикизм от системных ошибок. И именно тогда можно будет говорить о начале становления новой традиции. И именно тогда мне придется переписать эту главу. Книга Орзака